Глава 22. Мужчина в ее жизни? Непринужденно побеседовать с доктором Греймом было не так уж легко, так как мисс Марпл не хотела излишне подчеркивать важность тех вопросов, которые она намеревалась ему задать. Вернулся Тим, и мисс Марпл сказала ему, что она посидит с Молли в обеденное время, когда присутствие Тима необходимо в столовой. Тим начал уверять ее, что это охотно сделают миссис Дайсон или миссис Хиллингдон, но мисс Марпл прямо заявила, что молодым женщинам нужны развлечения, а она предпочитает легкую пищу в более раннее время. Тим тепло поблагодарил ее. Блуждая по дорожке, связывающей различные бунгало, в том числе доктора Грейма, мисс Марпл обдумывала дальнейшие планы. В ее мозгу теснилось множество запутанных и противоречивых мыслей. И это ей очень не нравилось. Сначала это дело казалось совершенно ясным. Майор Пелгрев с его прискорбным пристрастием к рассказам, история об убийстве, по неосторожности майора кем-то подслушанная и в результате смерть Пелгрева через 24 часа. В этом как будто не было ничего особенно сложного. Но впоследствии, к сожалению, возникла масса трудностей. Все ключи уводили в совершенно противоположное направление. Даже если не верить ни одному слову, учитывая, что большинство находящихся на этом острове имеют печальное сходство с некоторыми обитателями Сент-Мэри-Мид, то все равно в итоге оказываешься в тупике. Мисс Марпл сосредоточила весь свой ум на потенциальной жертве кого-то собираются убить. И она все сильнее чувствовала, что должна знать, кого именно. Что-то здесь было, что-то, что она видела, слышала, отметила про себя. Кто-то сказал ей какую-то вещь, имеющую отношение к данной проблеме. Джоан Прескотт? жан Прескотт Прескот говорила много и о многих. Может быть, речь шла о каком-то скандале или сплетне. Грегори Дайсон? Лаке. Мысли мисс Марпл вернулись к Лаке. Она была убеждена с присущей ей подозрительностью, что Лаки активно способствовала смерти первой жены Грегори Дайсона. Все указывало на это. Может быть, будущая жертва, о которой она теперь беспокоится, Грегори Дайсон? Возможно, Лаке хотела снова выйти замуж и получить для этого не только свободу, но и солидное состояние, оставшись вдовой Грегори. «И все же», — вслух произнесла мисс Марпл, — Это всего лишь предположение. Боже, как я глупа. Ведь если отбросить все лишнее, то разгадка наверняка окажется предельно простой. Вся беда в том, что здесь слишком много лишнего. — Беседуйте сами с собой, — осведомился мистер Рэфилл. Мисс Марпл вздрогнула. Она не заметила, как он подошел. Поддерживаемый Эстер Уолтерс, мистер Рэфилл медленно приближался к террасе. — Я не заметила вас, мистер Рэфилл? а я увидел, как шевелятся ваши губы. «Ну как, вы еще настаиваете на своем?» «Да, настаиваю», — ответила мисс Марпл. «Только я никак не могу разглядеть того, что, безусловно, должно быть совершенно ясным». «Хорошо, если это и в самом деле так просто. Но если вам понадобится помощь, рассчитывайте на меня». Он повернулся к Джексону, который приближался к ним по дорожке. «Вот и вы, Джексон, где вас дьявол носил?» Когда вы мне нужны, так вас никогда нет. Простите, мистер Рэффилл, он ловко подставил старику плечо. На террасу, сэр. Отведите меня в бар, распорядился мистер Рэффилл. Эстер, вы можете идти и переодеться в вечернее платье. Встретите меня на террасе через полчаса. Мистер Рэффилл и Джексон удалились. Миссис Уолтерс упала в кресло рядом с мисс Марпл, растирая руку. Как будто он почти ничего не весит. — заметила она. — Но иногда у меня руки просто не имеют. Я сегодня совсем не видела вас, мисс Марпл. — Я сидела с Молли Кэндалл, — объяснила мисс Марпл. — Ей стало гораздо лучше. — По-моему, у нее вообще ничего не было, — промолвила Эстер Уолтерс. Мисс Марпл подняла брови, удивленная сухостью ее тона. — Вы считаете, что попытка самоубийства... — Я не думаю, что это была попытка самоубийства, — сказала Эстер. Я ни на секунду не поверила в то, что она приняла опасную дозу. И, по-моему, доктор Грейм это отлично знает. Вы очень заинтересовали меня. Почему вы так считаете? Потому что я в этом уверена. О, такое случается очень часто. Это один из способов привлечь к себе внимание. Тебе будет жаль, когда я умру, процитировала мисс Марпл. Вот именно, подтвердила Эстер Уолтерс но мне кажется, что в данном случае была другая причина. Ваша цитата подходит к тем ситуациям, когда жена безумно любит мужа, но ей кажется, что он охладел к ней». «А вы думаете, что Молли Кэндалл не любит своего мужа?» «А вы?» — ответила Эстер вопросом на вопрос. Мисс Марпл задумалась. «Я была уверена, что любит», — заговорила она. «Хотя, возможно, ошибалась». Эстер криво улыбнулась. «Я ведь кое-что о ней слышала». — От мисс Прескотт? — От одного-двух человек. Она была сильно увлечена одним мужчиной, но ее семья этому воспротивилась. — Да, — сказала мисс Марпл, — я тоже об этом слышала. И тогда она вышла замуж за Тима. Возможно, он ей нравился, но тот, другой, не сдавался. Я даже думала, не последовал ли он за ней сюда. — Но кто бы это мог быть? — Не знаю, — ответила Эстер. Думаю, что им приходится соблюдать большую осторожность. Вы считаете, что она любит этого другого мужчину? Эстер пожала плечами. По-моему, этот человек порядочный негодяй, сказала она. Но из тех, которые умеют внушить женщине любовь. А вы не слышали, что это за человек? Что он собой представляет? Эстер покачала головой. Нет, не слышала. А догадки тут бесполезны. Может быть, ее семья не любила его, потому что он уже был женат или отличался скверными наклонностями, пил или же был не в ладах с законом. Но я твердо знаю, что она все еще любит его. — Вы что-нибудь видели или слышали? — отважилась спросить мисс Марпл. — Я знаю, что говорю, — ответила Эстер. Ее голос стал резким и неприятным. — Эти убийства? — начала мисс Марпл. — Неужели вы не можете забыть об убийствах? — воскликнула Эстер. «Вы уже и мистера Рэффил втянули в эту историю. Пусть все остается как есть. Вы все равно никогда ничего не узнаете». Мисс Марпл поглядела на нее. «А вам кажется, что вы все знаете?» спросила она. «Думаю, что да. Я почти уверена в этом». «Тогда не должны ли вы рассказать, предпринять что-нибудь?» «Зачем? Что хорошего из этого выйдет? Я ведь не могу ничего доказать». «В наши дни многим удается выходить сухими из воды. Это называется неполнота ответственности. Несколько лет тюрьмы, и вы снова на свободе». «А если из-за вашего молчания появится еще одна жертва?» Эстер уверенно покачала головой. «Этого не случится», — заявила она. «Как вы можете утверждать это?» «Я убеждена. И вообще, я не понимаю, кто...» Эстер нахмурилась. «Как бы то ни было...» Несколько непоследовательно добавила она. «Возможно, в данном случае мы имеем дело с неполнотой ответственности. Быть может, человек и в самом деле не в силах совладать с собой, если он психически неуравновешен. Не знаю. Но самое лучшее было бы, если бы она уехала с этим субъектом, кто бы он ни был, и мы обо всем бы забыли». Эстер взглянула на часы, испуганно вскрикнула и встала. «Я должна пойти переодеться». Мисс Марпл молча смотрела ей вслед. Конечно, женщины вроде Эстер Уолтерс любят бросаться местоимениями. Неужели она по какой-то причине была уверена, что именно женщина повинна в смерти майора Пелгрива и Виктории Джонсон? Похоже на то, мисс Марпл задумалась. Вот как мисс Марпл сидит одна и даже не вяжет. Это оказался доктор грэем которого она так долго и безуспешно разыскивала. А теперь ему самому захотелось посидеть и немного пополтать. Конечно, он не останется здесь надолго, потому что ему тоже надо переодеться к обеду. А обедает он обычно рано. Мисс Марпл объяснила ему, что ей сегодня пришлось сидеть у постели Молли Кэндалл. Прямо трудно поверить, что девушка могла так быстро поправиться, заметила мисс Марпл. Но это не очень удивительно, ответил доктор Грэм. Она ведь приняла не такую уж большую дозу, «О, я решила, что она проглотила пол пузырька таблеток!» Доктор Грэм снисходительно улыбнулся. «Вряд ли», — сказал он. «Может быть, она собиралась принять их, но в последний момент выбросила половину. Люди, даже если им кажется, что они хотят покончить с собой, часто на самом деле не так уж этого жаждут и поэтому принимают неполную дозу. Причем иногда это не обман, а просто подсознательное действие инстинкта самосохранения». «Но, может быть, она хотела, чтобы это выглядело так?» Мисс Марпл сделала паузу. «Возможно», — согласился доктор Грэм. «Если, например, у нее с тимом была ссора». «Вы же знаете, что они никогда не ссорятся. Они очень любят друг друга. Хотя поссориться всегда можно. Думаю, что сейчас с ней все в порядке. Она даже может встать и заняться делами. Но на всякий случай лучше денька-два подержать ее в постели». Доктор поднялся. Весело кивнул и направился к отелю. Мисс Марпл осталась сидеть. Множество мыслей теснилось в ее голове. Книга под матрасом Молли, ее притворный сон, то, что говорили Джоан Прескот и Эстер Уолтерс. Потом она снова подумала о том, с кого все началось. О майоре Пейлгреве. Что-то мелькнуло у нее в голове, что-то касающееся майора. Если бы только она могла вспомнить, что...